Хроника событий из жизни Фридриха Гёльдерлина, 1808. Гёльдерлину привозят пианино. Он импровизирует, долго играет на нем по памяти и подпивает, Также снова начинает играть на флейте. Из биографии Вайблингера. Она написана позже, однако изложение событий вполне может относиться к 1808 году. Каждый день Гельдерлина наполнен самыми обыденными делами. Утром, особенно летом, когда испытывает сильное душевное беспокойство и волнение, он встает за светло, еще до рассвета выходит из дома и бродит неподалеку во дворе. Эта прогулка обычно длится 4 или 5 часов до тех пор, пока он не устанет. Он забавляется тем, что бьет платком по столбикам ограды или жервет траву. Все, что находит, будь то даже какая-нибудь жестянка или кусочек кожи, он кладет в карман и оставляет у себя. Потом заходит в дом и блуждает по комнатам. Он принимает пищу в комнате и ест со знатным аппетитом. Любит вино, и если бы ему приносили еще, выпивал бы больше. Он не выносит, когда после еды посуда остается в помещении, даже на секунду поэтому выставляет ее за дверь, на пол. Он хочет, чтобы в его комнате было только то, что принадлежит ему, остальное же оказывается снаружи, за порогом. 15 октября. Мать Гельдерлина пишет завещание. В нем она выражает обеспокоенность судьбой больного сына и просит свою дочь и младшего сына. Не принимать во внимание средства – которые понадобились вашему дорогому и участливому брату на обучение, траты на разъезды, пока он работал гувернером, и расходы во время его прискорбной болезни, поскольку я пользовалась тем, что причиталось ему по завещанию дольше, чем наследством двух других детей. Если милостивый Господь решит, что и после моей смерти, сраженный недугом бедолага, останется в том же плачевном состоянии, в каком ему не понадобится движимое имущество, двое оставшихся детей смогут претендовать на то, чтобы унаследовать его в равных долях, поскольку я надеюсь, что процентов, а также того годового содержания, которое он получает, в полной мере хватит, чтобы покрыть все его потребности, дабы несчастливец ни в чем не нуждался. Поэтому я обращаюсь к многоуважаемому суду, и своим двоим детям с просьбой следить за тем, чтобы к средствам больного никто не прикасался. Таким образом, после его смерти наследники смогут предъявить на них свои права. Прошу детей после моей смерти стать для несчастливца отцом и матерью. 29 декабря. Писатель Карл Фарнхаген фон Энзе навещает Гюльдерлина вместе с Кернером, и оставляет краткое изложение этого визита, не лишенной неточностей и ни на чем не основанных толкований. Кернер отвел меня еще к одному поэту, поэту в самом прямом смысле слова, подлинному виртуозу, которого, однако, не встретишь ни при дворе, ни на вечерних ассамблеях у Котты, только в приюте для душевнобольных. Меня потрясла новость о том, что Гельдерлин Два года живет здесь, поскольку лишился рассудка. Благородный поэт, автор Гипериона и других великолепных песен, полных тоски и героизма, он также отдал в печать переводы Софокла, которые показались мне довольно вычурными, но разве что в литературном смысле, поскольку у нас не позволяется заходить слишком далеко, если не хочешь сойти с ума или же сойти за сумасшедшего. Разумеется, нет ничего крамольного в том, чтобы осуждать эту вычурность. И я задумал вывести в романе, помимо прочих персонажей, переводчика по имени Вахолдер, который бы говорил как «Гюльдерлиновский Софокл». Я не сделал этого по чистой случайности и себе во благо. Сейчас меня привела бы в ужас мысль о том, что я насмехался над душевнобольным. Это настоящий позор». То же самое, что избить палкой труп. Бедный Гельдерлин. Его отдали на содержание и попечение плотнику. Тот хорошо с ним обращается, гуляет с ним и, насколько то необходимо, приглядывает за ним. Безумие поэта совсем не опасно. Достаточно лишь не придавать слишком много внимания замыслам, которые внезапно приходят ему в голову. Он не бредит, но непрерывно говорит, следуя за своим воображением, полагает, что его окружают посетители, желающие засвидетельствовать ему почтение, дискутирует с ними, выслушивает их возражения и живо противоречит им, цитирует великие произведения, написанные им самим ранее и те, которые пишет сейчас, показывает всю свою ученость, все владение языком и знания древних авторов который еще хранит в себе. Временами, однако, в потоке его слов возникают оригинальные мысли и логическая связность, в остальном же это самая обычная бессмыслица. Причины его безумия называют то жуткое время, когда он жил во Франкфурте и служил гувернером при богатом семействе. Одна чувствительная, любезная и несчастная женщина оценила исключительный ум поэта, чистую душу этого униженного и непризнанного юноши. Так зародилась их невинная дружба. Однако им не удалось избежать самых низких подозрений, и с Гёльдерлином обошлись жестоко, как и с его подругой, чему он сам стал свидетелем. Это разбило ему сердце. Он решил утешить свою боль, уйдя в работу над Софоклом. Издатель, опубликовавший первую часть этих переводов, не заметил, что в книге уже проступали следы того, что, к сожалению, в скором времени явственно отразилось на поведении ее автора.